Глава 25. Два способа уничтожения силлогизмов. Можно уничтожить силлогизм или построив противоположный силлогизм, или сделав возражение. Что касается противоположного силлогизма, то очевидно, что его можно составить на основании тех же самых топов, какие мы указали ибо силлогизмы должны составляться из вероятных положений, и многие кажущиеся таковыми положения противоположны одно другому. Возражения, как и в топике, делаются четырьмя способами. Они заимствуются или из самого предмета, или из подобного ему, или из противоположного, или из предметов уже обсужденных. Я называю возражение заимствованным из самого предмета, например, такой случай: если по поводу любви составлена антитема, в том смысле, что любовь прекрасна, то возможно двоякое возражение. Возможно, или сказать вообще, что всякий недостаток есть нечто дурное, или заметить в частности, что не было бы выражения любовь кауновская, если бы не могло быть случаев И дурной любви. Возражение заимствуется из понятия противоположного данному, например, в том случае, если составлена антимема, что хороший человек благодетельствует всем своим друзьям, можно возразить, что и дурной человек не делает зла своим друзьям. Возражение заимствуется от понятия подобного, например. В том случае, если составлена антимема, что люди, которым сделали зло, всегда полны ненависти, на это можно возразить, что люди, которым сделали добро, не всегда полны любви. Постановление знаменитых мужей служит возражением. Например, в таком случае, если бы кто-нибудь сказал антимему, что пьяным нужно прощать, ибо они совершают проступки, не ведая, что творят, Возразить на это можно, что в таком случае Питак не заслуживает одобрения, ибо в противном случае он не постановил бы законы о больших наказаниях в тех случаях, когда кто-нибудь совершит проступок в пьяном виде. Итак, интимемы вытекают из четырех источников, а эти четыре источника – суть, правдоподобие, пример, доказательство, признак. Интимемы, составленные на основании того, что бывает действительно или по-видимому, по большей части суть интимемы, основанные на правдоподобии. Интимемы, которые составляются с помощью наведения на основании подобия одного или многих случаев, когда мы, взяв общее положение, затем делаем заключение к частному случаю, суть интимемы, основанные на примере. Энтимемы, составленные с помощью понятия необходимого и вечно сущего, – суть энтимемы, опирающихся на доказательства. Энтимемы, образованные с помощью признаков, – суть энтимемы, вытекающие из понятия общего и частого, существующего и несуществующего. В правдоподобии есть нечто такое, что бывает не всегда но по большей части. Очевидно, что подобные энтимемы всегда можно уничтожить, противопоставив им возражение, причем возражение не всегда есть действительное, а может быть и кажущееся, так как возражающий уничтожает энтимему не потому, что она неправдоподобна, но потому, что она не необходима. Поэтому-то употребление этого паралогизма всегда выгоднее для защищающегося, чем для обвиняющего, так как обвиняющий доказывает с помощью правдоподобного, а не одно и то же уничтожить антимему, потому что она неправдоподобна или потому, что она не необходима. То, что бывает по большей части, всегда подает повод возражению, ибо в противном случае оно не было бы правдоподобно, а было бы всегда и имела бы характер необходимости. Раз антимема таким образом уничтожена, судья думает, что дело неправдоподобно, или что оно подсудно не ему, употребляя здесь паралогизм, как мы говорили, ибо он должен судить не только на основании необходимого, но и на основании правдоподобного. Это и значит судить по своему лучшему разумению. Недостаточно, если решено, что что-нибудь не необходимо, но нужно доказать, что оно неправдоподобно. Это удается в том случае, если возражение будет более основано на том, что бывает по большей части. Такой характер оно может иметь в зависимости от двух условий – времени или же самого дела. И всего лучше, если это бывает вследствие наличности обоих условий вместе – Ибо если какая-нибудь вещь часто бывает таким образом, то она является более правдоподобной. Признаки и указанные нами антимемы, основанные на признаках, даже если они действительно существуют, уничтожаются, как было сказано в начале. А что никакой признак не представляет почву для силлогизма, это для нас ясно из аналитики. Для уничтожения антимем, основанных на примере, употребляется то же, что и для антимем, основанных на правдоподобии. Раз у нас есть налицо что-нибудь несогласное с примером, антимем уже уничтожена в том смысле, что этот пример не имеет характера необходимости, если даже большей частью или часто дело бывает иначе. Если же большая часть вещей и в большем числе случаев происходит так, то есть как говорит противник, то нужно спорить, доказывая, что данный случай не подходит на те случаи или что он произошел не при одинаковых с ними условиях или что вообще он чем-нибудь отличается от них. Что касается доказательств и антимем, основанных на доказательстве, то их нельзя уничтожить на том основании, что они не представляют почвы для силлогизма, и это для нас очевидно из аналитики. Остается доказывать, что утверждаемое не существует на самом деле. Раз очевидно, что такая вещь существует на самом деле и что она есть доказательство, интимема не может быть уничтожена, ибо доказательство во всех отношениях становится ясным.